«Интерлюдие, восемнадцатая. Ехидна. «Высылай разведку!» — приказала Наэль. «Восстанавливайтесь, пока ждём!» Мариса отправила в густую листву ястреба. Наэль чувствовала глухой гул адреналина, ощущение как будто время замедлилось. Её восприятие и реакция достигли максимума. Она оценивала каждый скелет и болотного зомби на территории своей команды до точки назначения ястреба. Поляны, в центре которой недвижимо стояла карга с высохшей кожей. Каждая мелочь служила подсказкой. Расположение каждого юнита имело значение, поскольку вынуждало их действовать так или иначе. Почему вражеский оверлорд поместил этот сундук с сокровищами в дальней части болотного подземелья, потому что хотел отодвинуть его как можно дальше от их зоны досягаемости, или потому что хотел заманить их в ловушку на том конце карты? Только по одной этой детали нельзя сказать точно — Но если учесть положение монстров, в этой части локации установлены самые слабые. «Держимся справа!» — приказала Наэль. Остальные выразили согласие с расположением. Нечасто ей удавалось войти в такое особое состояние, да ещё осознавать это. Всё равно как видеть сон, понимать, что ты спишь, и не проснуться. Она знала, что её оценка верна. «Коди! Дальнобой!» Разбойник Коди убрал рапиру в ножны, вытащил из пояса два пистолета. «Лёг!» «Магия ветра. Духи ветра. Улыбатор обычно не использует в оверлордах кастеров. Но его старые привычки никуда не делись. Наверняка будет телепорт. Марс, обойди её. Будешь бить издалека. Вперёд!» Они устремились к поляне, пока они преодолевали порог. Ведьма Улыбатора призвала двух убердемонов, а затем телепортировалась в дальний конец карты. Шаман Люка уже выпускал духов ветра, которые начали выплёвывать миниатюрные торнадо и кастовали порывы ветра, которые ускорят их команду и замедлят или даже опрокинут противников. «Вражеская команда развернулась!» — доложила Джесс. «Они отступают к порталу! Будут ломиться толпой!» Блять, сказала Ноэль. Её мысли неслись полным ходом, обдумывая одновременно десятки моментов. Определяя, куда поставить её дуэлянта, чтобы как можно эффективнее помочь союзникам в схватке, уклоняясь от заклятий ведьмы, подсчитывая дамаг, который сможет нанести её команда, оценивая инвентарь её перса и юнитов команды. «За сколько локаций?» «Одна локация после портала. Вот-вот должно войти». «В лучшем случае, десять секунд». «Мы не убьем её до их прихода». «Выслать войска?» спросила Джесс. «Нет, укрепи подземелье. Если они нас вынесут, ты их удержишь». «Ты знаешь, что мой босс не потянет. Они доберутся до него через три локации». «Удержи их!» сказала Ноэль. Конечно же, враг появился у входа в, в данш Её команда уже понесла урон от схватки с ведьмой. А вражеская команда избегала серьёзных стычек и сохранила ресурсы. Бой будет слит без вариантов. Но это не значит, что всё было зря. Нужно их замедлить. Она вызвала вражеского хрономансера на дуэль, что позволило ей избежать урона от других атак, бросилась вплотную к магу и прикончила его в три удара. В ту же секунду, как противник выбыл, она вызвала на поединок ведьму и нанесла два хороших удара, снизив её здоровье до одной трети. Затем погиб Коди, и сразу за ним люк. Ноэль сумела вызвать на себя большую часть дамага, пока Марисса кайтила противников, двигаясь по периметру, удерживая дистанцию, осыпая их стрелами. Неожиданно Марс оказалась зажатой между толпой противников и облаком ядовитого тумана, созданного ведьмой. Она попыталась прорваться через туман, но её здоровье упало до нуля, и она рухнула. «Блядь, блядь, блядь!» — вопил Коди, пиная что-то ногами. Казалось, что истерика Коди происходила где-то очень далеко. Но была сосредоточена только на том, чтобы замедлить врага. Она вызвала на поединок вражеского варвара, потому что он наносил наименьший дамаг, а атаки тех, кому она не бросила вызов, будут в это время слабей. Она выпила глоток зелья, которое оставалось в инвентаре ещё с начала игры. Это не восстановит и 5% здоровья, но была маленькая вероятность, что врагу придётся потратить хотя бы ещё один удар, отнимет у него полсекунды времени или даже немного маны. Маны, которую они не смогут потратить на джесс. Трое оставшихся героев противника навалились на неё, отрезая дорогу к отступлению и лишая возможности манёвра. Видимо, бросила ядовитую бомбу, и почти сразу здоровье упало до нуля. Экран разукрасился оттенками алого и чёрного, в центре появился таймер обратного отсчёта. 45 секунд до респавна. Вражеские игроки были окружены сиянием. Левелапы. Это слегка окупит все сложности прохождения через портал. Хороший манёвр, идеально выполненный. Он позволил им отцепиться от войск Джесс и возвратиться через её подземелье. «Блядь!» — закричал Коди. «У него 30 секунд респавна. Значит, у них от 30 до 45 секунд до возрождения на чекпоинте...» Нет, вражеский бандит вернулся в подземелье и начал рубить флаг на точке. «Значит, от 20 до 35 секунд до возрождения на входе в подземелье». Она закупилась снаряжением и вернулась к таймеру обратного отсчёта. Возродился Коди. «Вперёд!» Закричала она. Чуть позже появился люк. В локации с чекпоинтом у Джесс возродился вражеский хрономансер. Враги были в предпоследней локации, разделывались с гоблинскими гренадёрами и стрелками, прорывались через проложенные Джесс-траншеи. Они одолели последних монстров. Удовлетворённые врата крови раскрылись и дали им свободный проход к схватке с последним боссом Джесс, королём Ограф. Босс, которого улыбатор установил в локации с чекпоинтом, на полпути через своё подземелье, был столь же выносливым, но значительно более опасным. Марс и Ноэль возродились и бросились в подземелья. У Джесс оставалось половина здоровья, у ведьмы треть. Но в локации Джесс было ещё четверо врагов, а Коди ещё даже не добрался до ведьмы. К тому времени, когда Коди и Люк добрались до ведьмы, счёт был 30-25 в пользу противника. Король-огров был крепким, но слишком медлительным и легко пропускал удары. Враги непрерывно наносили урон, а Люку и Коде приходилось приспосабливаться и терять драгоценные секунды, преследуя ведьму, которая телепортировалась в неудобные места. К схватке присоединились Ноэль и Марс. Когда сражение закончилось, и экран потемнел, Ноэль даже не понимала, победили они или проиграли. Затем на экране вспыхнули золотые буквы «ПОБЕДА». Остальные, издавая восторженные крики, поднимались с кресел. Она присоединилась к ним. Все обнимались. Она повернулась и взглянула на стоящего рядом с Крисом и Оливером Крауса. Тот улыбался. Найль обняла его, и на секунду ей удалось забыть все свои сомнения и неуверенность, все проблемы и даже то, что обычный физический контакт заставлял её чувствовать пустоту внутри. Она крепко сжала его в объятиях, и это было хорошо, это было правильно. «Мы вышли на национальный уровень!» — воскликнул Коди. «Это ты!» — прошептал ей Краус. «Ты всё решила!» Это твоя победа. Горячее дыхание обжигало губы, постоянное напряжение, огромная масса тела — все это вызывало горячку, даже хуже. Это напоминало ощущение, которое она испытала в детстве, когда в походе слишком близко стояла к костру, желая узнать, сколько сможет выдержать. Вот только сейчас она была повсюду, даже внутри. Пронзительный, почти невыносимый жар. Я знаю, почему ты показала мне это, подумала она. Она посмотрела на Трикстера, он поправил шляпу и поменял местами солнышко с одним из летающих кейпов. Когда-то упала плазменный шар потух, ещё одна угроза нейтрализована, баллистика кейп, с которым он прибыл, тоже выведена из строя. Она попыталась прочесть язык тела Трикстера, прямая спина, уверенные шаги. Когда она попросила его о помощи, он колебался. Сейчас от сомнений не осталось и следа. Она уважала и завидовала этой его способности, уверенности. Чувство собственного достоинства. Однако событие, промелькнувшее в её сознании, практически более яркое, чем реальность. Воспоминание, наполненное настоящими живыми эмоциями, оно подействовало на неё не так, как, видимо, было задумано. «Так ты не сможешь меня убедить!» Подумала она. «Эта победа даже не сравнится с той». Разумеется, ответа не последовало. «Сука, беги!» Закричал регент. «Беги к сплетнице! Отхватки отхватке Ноэль были свободны только его голова, плечи и одна рука. Она тащила его внутрь, тянула всё сильней. Он засунул свободную руку внутрь, нашёл там что-то более-менее плотное, сумел оттолкнуться, чтобы удержать голову свободной. Три и Ноэль развернулись. Сука, девушка с собаками, была последней из присутствующих здесь неформалов. Трикстер не сумел найти угол зрения, с которого можно было бы её с кем-либо поменять, Тот парень в броне был слишком велик, в области видимости трик не было никого, кто подходил бы для обмена с сукой. Найль коснулась несколько тел в своих внутренних камерах, ощутила, как плоть туго сжимается вокруг них, почувствовала, как из заготовок плоти в её пищеводе мгновенно формируются их близкие подобия. Важно было точно подгадать момент. Если она выплюнет их слишком рано, они будут искажены, лишены конечностей или органов, слишком поздно, и она потратит лишний материал. Она выплюнула их, бросая в сторону девушки с собаками, тело, которое сможет использовать Трикстер. Но бронированный парень уже пришёл в движение, он обрушил рукой удар в землю, и поднявшееся облако пыли обломков вскрыла его из цуку. Она не могла полностью контролировать извергаемый поток и потеряла одного кейпа. С облегчением она заметила, что это не один из неформалов, это был тот большой, которого она схватила вместе с технарём, назвал себя Убером, она не сделала попытки вернуть его, Он был практически бесполезен, и всё же потеря неприятная. Лучше бы остался он, а не какой-нибудь гражданский. Струя рвоты зацепила генезис, которая в данный момент представляла собой мчащегося на неё быка, позади которого развивались щупальца, напоминающие медузу. Рвота ослепила генезис, и наил ударила достаточно сильно, чтобы убить. Тело рухнуло и начало распадаться. «Эй!» — крикнул регент. «Страхолюдина!» Наэль зарычала и посмотрела вниз на парня, который застрял в одну из её ног. Снаружи оставалось только лицо. Когда она спросила, голос хрипел от злости. «Чего? Когда будешь делать моего клона, сможешь состряпать ему козлиную бородку?» Наэль не удостоила его ответом. Она выгнулась и полностью втянула регента в своё тело. Она помучает его позже. Сейчас он был нужен только чтобы помочь ей сбежать, чтобы выследить его друзей. Она побежала... Простое действие, но оно наполнило её тело эндорфинами и адреналином. Это было приятно, она почувствовала себя сильной. Это был ещё один способ, который использовала тело, чтобы манипулировать её разумом. Голод, сверхсильные эмоции, вознаграждение за помощь и сотрудничество хорошими воспоминаниями и приятными ощущениями. Всего через несколько недель, дней или даже часов она потеряет контроль настолько, что уже тело начнёт принимать решения, а всё, что останется ей – попытки манипуляций. Если процесс продолжится, оно в конце концов поглотит её всю, и ей останется только роль наблюдателя. Возможно, что даже этого не останется. Асфальт был расколот, словно лист стекла, поверхность была ненадежной, но масса её тела вминала дорогу, и у неё были четыре здоровые ноги и ещё пять вспомогательных, а падение не стоило волноваться. Наэль пересекла облако пыли, которое оставил в воздухе бронированный. Увидела, как технарь бьет по земле ещё раз и отпрыгнула в сторону, чтобы покинуть зону, под которой внезапно образовался провал. Она выбрала нескольких поглощённых людей и из дальней правой пасти выпустила в противника струю тел. Он ударил в землю другой рукой, и асфальт вздыбился, образуя барьер, который задержал большую часть потока тел. Те, кто оказался рядом с ним, бросились в атаку. Одна из них была мелкой исказительницей пространства, другая — копия огнедышащей акробатки с сильным запахом, Ещё трое были копиями проглоченных ею обычных людей. Все они навалились на технаря. Она не стала включить в этот поток неформалов. Пока она не поглотит их как следует, есть вероятность, что она выплюнет их, когда попытается скопировать. Слишком частое использование одного человека тоже могло привести к этому. Ей казалось, что теперь, когда она была так набита людьми, контролировать процесс станет ещё трудней. Девушка в серебряной броне и в развивающейся белой одежде ринулась на неё сбоку, Расколотый асфальт под ногами её нисколько не замедлял. Наиль выбрала несколько обычных людей, потерять которых было не жалко, плотно жала мускулы вокруг них и выплюнула частично сформированные заготовки вместе с внутренними жидкостями. Девушка низко пригнулась, вскочила на обломки дороги и словно на сноуборде по инерции заскользила вперёд. Обломок разорвался на множество мелких частей, когда она оттолкнулась от него, взлетела, извернувшись в воздухе, и той же ногой нанесла удар. В неё как будто угодил снаряд из пушки. Ноэль сбилась с шага, и чтобы не упасть, была вынуждена отставить в сторону заднюю ногу. Она потеряла время, а сука тем временем убегала всё дальше и дальше. Ноэль заколебалась, но всё же решила оставить пока в покое девушку с собаками. Лучше заняться обороной, занять выгодную позицию. Если стоять на месте, можно даже допустить потерю кого-то из неформалов. Его можно будет проглотить обратно. Она читала о них, говорила о них с Трикстером. У неё было неплохое представление о том, на что они способны. Но кого выбрать? У неё было трое, Регент мог сработать против девушки в белом, но его влияние на общий исход битвы будет слишком незначительным. Из всех троих его запах был самым слабым. Не то чтобы это действительно был запах, но каким-то странным образом она знала о наличии у людей сил, неважно, активно они в данный момент или нет. Каждый запах обладал текстурой, тоном и ароматом, чем-то, что она могла бы со временем научиться понимать. Это чувство было больше похоже на вкус, его можно было сравнить с ощущениями, которые она испытала, когда однажды пробовала вино, пытаясь понять, на что коллекционер вина обращает внимание при дегустации. Но слово «запах» подходило лучше, эти чувства были очень похожи, но запах работал на расстоянии. Запахи роя, мрака и долона выделялись так же, как и запахи нескольких других кейпов, прибывших со стороны. Аромат этих паролюдей отличался от остальных тем же, чем и аромат большинства паролюдей отличается от тех, которые ещё только могли получить силы. насыщенностью. Она пожалела, что уделяла так мало времени исследованию сил. Она не могла себя заставить, желала отвлечься от мысли о том, что с ней происходит. Кого использовать? Рой, в общем-то, была более опасно, но она не сможет остановить девочку в белом, значит, мрак. Она не стала выплёвывать его, а просто напрягла мышцы и позволила клону вывалиться, как она и ожидала, реальный мрак тоже выпал наружу, оглушённый, не в состоянии двигаться». Язык из среднего рта метнулся и схватил его до того, как он попытался сбежать. Она заглотила его обратно, когда её мрак был уже на ногах. Она лишь мельком увидела фигуру своего мрака до того, как он укутал себя тьмой. Он был мускулистый, широкоплечий, длинные, мокрые, оторвотные жидкости волосы прилипли к голове. Тёмную кожу через равные интервалы покрывали яркие красные язвы. Пока тьма поднималась по плечам и затылку, он оглянулся на неё». Глаза были полностью чёрные, а зубы слишком велики и искривлены, так же, как и ногти, а ещё они сплетались между собой так, что он не мог открыть рта. Из-за этого его лицо искажено застывшим оскалом обнажённых зубов. Он повернулся к ней спиной, закрыл лицо тьмой, расправил плечи, поза была понятна, он её защищал. Похоже, этот будет полезен. Такими были и копии маленькой исказительницы пространства, врождённая склонность к командной работе, дисциплина. Остальные трое были склонны сбегать, от них была польза, но они делали всё по-своему. В руках ее мрака появились две сферы тьмы, одну за другую метнул их в девушку в белом, первая прошла мимо, а вторая сначала, казалось бы, промахнулась, но извернулась в воздухе и ударила её сбоку. Тьма больше походила на резину, чем на дым, героиню завязла. Мрак приблизился к ней, двигаясь над поверхностью дороги так же ловко, как и девушка в белом. Тогда она и увидела, что происходит. Ниточка тьмы едва ли в палец толщиной тянулась от сгустка липкой тьмы к её мраку. Значит, вот как он двигал свои снаряды в воздухе, вот как он копировал её силу. Парень в броне создал разлом, по ходу движения которого из земли вырывались обломки. Он пытался разделить мрака и девушку в белом. Случайно или намеренно он перерезал ниточку тьмы. Мрак Ноэль остановился, обернулся к технарю, и в его руках снова появились сферы. Этим двоим есть чем заняться... Ноэль повернулась посмотреть, как Трикстер разбирается с летающими кейпами. Двойничком лежали на земле. Наверное, Трикстер подловил их, и они подстрелили друг друга. У оставшегося героя было в руках оружие, но он не стрелял. Эйдолон тоже был там. От него интересно пахло. Сложно, хотя в чём-то и неправильно. Если он и использовал какой-то определённый метод воздействия на Трикстера, Ноэль его не ощущала. Трикстер покинул схватку с летающими героями, подсунув вместо себя одно из её созданий. Она принюхалась. Он был посреди кучи тел, которые сгрудились у стены, созданной технарем. Они набросились на него, хватали за руки и за ноги. Он непрерывно телепортировался, чтобы не дать им развить преимущество, но освобождение продвигалось слишком медленно. «Оставьте его!» – приказала она, и её голос оказался на удивление громким. Они не послушались, кто-то его ударил. Его схватили за костюм и повалили на землю. Трикстер кричал, пока груда клонов не погребла его под собой. Эль направилась к своим созданиям, стараясь придать себе как можно более угрожающий вид. Земля колебалась от её шагов, они заметили её и попятились назад. Когда она приблизилась и остановилась с метров от него, Трикстер даже не вздрогнул. Как было бы легко взять и обвить его языком? Поймать и поглотить? Она подавила это желание. Вместо этого она повернулась к Эдалону и ещё одному летающему кейпу. Трикстер поправил шляпу и посмотрел туда же. «Вдвоём против всего мира».